Глава девятнадцатая. Дракон. Поздним вечером этого же дня в кабинете ректора Доугласа было уже два дракона. Верный Агнар примчался по первому зову своего правителя. Нужно раздобыть сказку про какую-то золушку. Фрост смотрел на своего советника. Он снял кулон и сейчас был в своем истинном облике. Там тоже что-то пробал. «Первый раз про такую слышу», — развел руками Агнар. «И где я ее найду? Нам на землю нельзя». «Думаю, господин ректор тебе поможет», — улыбнулся Фрост. «У него больше опыта общения с людьми. Завтра утром я хочу знать, что это такое». «Но лорд Фрост, даже ректор от такого растерялся». «Каким образом?» Думайте. Дракон спокойно пил чай с маленькими кремовыми пирожинами украшенными свежими ягодами. Но завтра утром я хочу получить результат. Или я просто увезу Лидию без всякого бала. И вы, ректор Доуглас, не сможете сказать, что правительница северных земель была найдена на балу в вашей академии. Ректор недовольно прищурился. Он пытался взглядом прожечь дыру в драконе. «Это же чистой воды шантаж!» «Хорошо!» — согласился ректор. «Все равно выбора не было». «Тогда я откланиваюсь». Фрост одним глотком допил чай. Поднялся из кресла, издевательски поклонился и, прихватив пирожное, добавил. «Не буду вам мешать, господа». Когда правитель аккуратно закрыл дверь кабинета, дракон и ректор переглянулись и дружно вздохнули. «Лидия в Академии не единственный человек». Ректор барабанил пальцами по столу. «К счастью!» Дракон откинулся на спинку кресла и поднес свою чашку к губам. «Мы просто применим заклинание и все узнаем. А студентки ничего помнить не будут». «Ой!» – устало вздохнул ректор. Дракона этот спектакль не тронул. Агнар был готов пойти на что угодно. Лишь бы правитель обзавелся парой. Время поджимает, там уже братец зубами щелкает на трон. Так что испуг студенток его вообще не волновал. Он спокойно пил чай, пока ректор готовил зелья и амулеты. Вскоре пригласили первую девушку. Как оказалось, выяснить, кто такая Золушка, было легко. Сложнее было догадаться, что под этим подразумевала Лидия. Но и тут большой тайны не было. Случайно оброненный вопрос, так как связаны эта золушка и желание пойти на бал простой студентки, был в полной мере раскрыт одной из тех самых простых студенток. Так что утром в кабинете ректора завтрак был на троих. «В общем, мой мальчик», — Агнар смотрел на правителя, — «тебе предстоит стать феей крестной». Необходимо собрать Лидию на бал. Так просто. Фрост даже не донес вилку с омлетом до рта. Все равно связи не улавливаю. Земля — не магический мир. Позволил себе вмешаться ректор. Это вера в чудо. Не стоит по этому поводу слишком загоняться. Просто примите как данность и культурное различие. Значит, нужно платье. Кивнул Фрост и, наконец-то, положил омлет в рот. «Еще туфли, украшения и, прошу меня простить, белье». Агнар даже немного смутился. «Думаю, у Лидии нет подходящего под открытое платье». «Значит, нужны мерки», – озвучил новый приказ Фрост и продолжил завтракать. Ректор и Агнар вновь понимающе переглянулись. Кто их будет снимать, вопрос не стоял. «А завтра я отправляюсь в северные земли», — продолжил Фрост. «Вечером вернусь. А ты, Агнар, проследишь, чтобы все было готово». «Как прикажете?» — склонил голову старый дракон. «Головой отвечаешь», — отчеканил Фрост. После завтрака Фрост отправился на свое рабочее место под личиной Коула. Ему хотелось, чтобы поскорее настал перерыв в занятиях, чтобы вновь увидеться с Лидией. Он много раз обдумал ее слова их вчерашний разговор, и это обнадеживало. Но прогулки не состоялось. Лидия готовилась к какому-то зачету. Огорченный фрост даже немного грубо отверг попытки Роузи завязать разговор. Бедная студенточка, значит, приглянулась, прошипела она. «И что только в ней нашел?» Фрост не ответил. «Как объяснить это чувство, когда хочется видеть только ее, слышать только ее, касаться только ее?» Да и не собирался он ничего объяснять. Счастье любит тишину. А вечером, снова в кабинете заметно нервничающего ректора, Фрост получил листок со всеми мерками. На счастье ректора, оба дракона решили отправиться к себе немедленно. Как только они исчезли из академии, Доуглас полез в шкафчик с зельями, достал пузырек успокоительного и выпил его залпом до дна, хотя нужно было разбавить кувшином воды. «Четыре дня, и он уберется отсюда», — размечтался ректор. Увы, мечты так и остались мечтами.